Лена застыла на месте, окаменев от страха. В панике она совершенно забыла, что перед тем, как прийти в академию, совершенно изменила свою внешность, что ее сейчас родная мать не узнала бы, а не то, что милиционер, который видел ее всего один раз. Он заглянул в класс, оглядел всех спокойно равнодушным взглядом и спросил что-то вполголоса у ближайшей к нему рослой мужеподобной девицы. Черные кудри выбивались из-под традиционной кожаной повязки, мощные бицепсы перекатывались под черной футболкой. Трудно было представить, что она может держать в руках кисть. При такой комплекции уместнее было бы спортивное ядро или на худой конец весло. Девица повела широкими плечами и махнула рукой в сторону профессора Аристархова не в силах больше стоять на месте, Лена очнулась и стала медленно пробираться к выходу из класса, прижав к груди холст. Профессор повернулся к вошедшему и внимательно слушал, что тот говорил ему в полголоса. Лене казалось, что звуки замерли, и в полной тишине все слышат, как бьется ее сердце. — Спокойно, спокойно. Твердила она себе. Но уже подступал к горлу животный ужас, и она боялась, что сорвется, побежит по коридору, крича во все горло. Она опустила глаза, выскользнула за дверь и пошла, стараясь не убыстрять шаг. В голове стучала только одна мысль — избавиться от проклятой картины и бежать отсюда, куда глаза глядят. Сто раз пожалела она, что поддалась на уговоры соседки Надежды Николаевны. Нужно было оставить картину там, в темном сыром подвале, и пускай бы она сгнила там или крысы разгрызли. На ходу Лена оглянулась и заметила удаляющуюся спину того типа, без шеи. Очевидно, он уже выяснил у профессора Аристархова все, что его интересовало, и пошел дальше. Во всяком случае, Лену он преследовать не собирался, и это было хорошо. Но возвращаться к Надежде с картиной было никак нельзя. Картина просто жгла лени руки. У самой лестницы находилась маленькая дверца без надписи. Лена подергала ее, и дверь отворилась. Очевидно, это была чья-то мастерская, которая в данный момент пустовала. То есть посередине крошечной комнатки стоял пустой мольберт и пахло свежей краской и скипидаром, но в комнате никого не было. Лена оглянулась по сторонам, подошла к мольберту и поставила на него картину. — Это все, что я могу сделать, — подумала она, — на большее я не способна. Картина стоит на видном месте. Рано или поздно ее кто-нибудь заметит. А сейчас надо уносить ноги, потому что если я пробуду здесь еще пять минут, я сойду с ума от страха». Лена высунула голову из двери и вдруг заметила, что прямо на нее по коридору движется вальяжным шагом профессор Аристархов. Проскочить к лестнице незамеченной Лени не удалось бы, профессор был почти рядом. Она решила подождать, пока он пройдет, но вдруг, по иронии судьбы, он направляется именно в эту комнату. Лена в панике призвала на помощь Господа и заметила в углу еще одну маленькую дверцу, которая была закрыта, но в замке торчал ключ. Повернув ключ, Лена выскочила в маленький темный коридорчик и остановилась, не зная, что ей теперь делать. Одно было правильно то, что она не стала ждать в той комнатке, где оставила картину, потому что дверь скрипнула, и совсем рядом раздался густой баритон профессора. «Михаил, ты здесь?» Поскольку никто не отозвался, профессор шагнул в комнату и остановился у Мольберта. Лена все видела в щелочку. Минуты две он внимательно смотрел на картину, Причем не выразил никакого удивления, после чего преспокойно снял ее с мольберта, свернул в трубку и спрятал в специальный футляр. Напоследок он еще раз оглядел комнатку, вполголоса ругнул какого-то Мишу, который шляется неизвестно где, а все двери нараспашку, забрал футляр с картиной и вышел с видом человека, твердо знающего, чего он хочет». Если бы Лена знала профессора Аристархова получше, она бы не удивилась. Это было всегдашнее его выражение лица. В полном изумлении Лена застыла у двери. «Человек совершенно случайно видит картину, которую несколько дней назад украли из Эрмитажа. Не узнать картину он не мог. Все же профессор, специалист по технике живописи» и вместо того, чтобы ахать и охать, вызывать милицию, он приспокойно кладет ее в футляр и уносит. «И ведь милицию и вызывать не надо», — вспомнила Лена. «Ведь она тут гуляет по коридорам и что-то выспрашивает, и профессор знает, что милиция здесь. Он разговаривал с тем типом без шеи». Это было выше Лениного понимания, — Нужно было уходить и докладывать обо всем Надежде Николаевне. Это была ее идея по поводу Академии художеств, пускай она и разбирается. Однако пройти через комнатку она боялась, поэтому, не колеблясь, толкнула еще одну дверь, которая выходила в маленький коридорчик. Хуже, чем есть, уже не будет. Эта дверь тоже оказалась незапертой. Похоже, в академии работали доверчивые люди. Комнатка была такая же маленькая и вся завалена кусками дерева, папье-маше и другими материалами, коим Лена и название дать не могла. За столом сидел растрепанный светловолосый парень в синем рабочем халате и лепил фигурки из пластилина. — Ты кто? — спросил он, не поднимая головы. — Я? Я тут случайно. «Если мешаю, я уйду», — пробормотала Лена. «Отчего же?» «Сиди», — разрешил он. Лена, которая вовсе не собиралась сидеть в закламленной тесной комнатушке, а хотела только как можно быстрее испариться, сочла неудобно мне ответить на приглашение и присела на краешек табурета. «Рассказывай», — потребовал парень. «Что рассказывать?» — оторопела Лена. — Рассказывай, чего тебе здесь надо. Я же вижу, что ты не наша. — А как ты догадался? — удивилась Лена. — По внешнему виду. — рассмеялся он. — Разве я так сильно от ваших отличаюсь? — Да нет, просто видно, что чужая. Глаза какие-то испуганные. Лена еще больше удивилась. Вроде он и не смотрел на нее, «А вот, оказывается, даже глаза разглядел». «А что это ты делаешь?» — спросила она, чтобы не задерживать его внимание на своих испуганных глазах. «Стофаж», — коротко ответил он. «Просто человечки из пластилина и никакой не суфраж», — возразила Лена. «Стофаж! Это для театрального макета, для наглядности», — пояснил он. — А сам макет еще не готов, так что не проси, показывать не буду. — Я и не просила, — обиделась Лена. — Так что ты все-таки здесь делаешь? — Ты прав, — заметила Лена. — Я не ваша, еще в школе учусь. Вот пришла поглядеть, может, поступать к вам буду. — И снова врешь, — беззлобно заметил парень. Те, кто к нам поступать собирается еще с третьего класса, об этом знают». «Почему именно с третьего?» «Потому что с третьего класса принимают художественную школу. Ты что ж думаешь, в академию поступать, работы показывать не нужно? А из художественных школ к нам и так толпами ходят, занимаются даже здесь. Им смотреть специально ничего не нужно. Так что не хочешь говорить?» «Иди-ка ты отсюда! А когда врут, не люблю я этого!» Лене нужно было уходить, но вдруг пришла мысль, что если картину все-таки найдут, и милиция начнет расспрашивать, не толкался ли кто в академии посторонний, парень может вспомнить странную девицу, явно чужую. «Ладно, слушай», — вздохнула она, — «расскажу уж» чтоб ты не думал, что я вру. Подружка моя, Нинка Симакова, влюбилась в вашего одного тут. Зовут Витя. Бегала за ним, бегала, пока он не озверел окончательно и подальше ее открытым текстом не послал. Она сама виновата. Надоела ему очень. Лена врала вдохновенно, хотя парень ничем не показывал своего интереса, просто занимался своими фигурками, даже головы не подымал» ну вот она к нему подойти боится, а забыть его тоже не может. издали заметили мы, что он ходит с такой девицей черная, здоровая, плечи его и мускулы лена описала ту девицу из класса профессора аристархова майка восхохотался парень и даже замахал руками вымазанными в пластилине. Тут вы ошиблись, она с парнями не гуляет. Она сама посильнее любого мужика будет, ее парни боятся. Вот, Нинка и послала меня поразведать, что тут и как. Только я Витьку этого тут не встретила, а девицу видела». «Сколько тебе лет?» — неожиданно спросил Ленин-собеседник. «Шестнадцать», — честно ответила она. «Ой, дуры вы, девчонки!» — вздохнул он. «На что время тратите?» Ну, сходили бы в музей какой, в Эрмитаж. «Что?» — поперхнулась Лена. При Присловие «Эрмитаж» ей стало нехорошо. «В таком городе с детства живете, а не цените. Пожила бы в глубинке, где не то что музея никакого. Дом культуры и тот скоро развалится. Тогда понимала...» «А ты что, издалека приехал?» — догадалась Лена. «Неважно». Насупился он. В принципе, Лена была с ним согласна, а подружку Нинку Симакому выдумала для правдоподобия, но теперь ей вдруг стало неудобно выглядеть перед незнакомым парнем такой дурой. Ладно, я, пожалуй, пойду. Нинке передам, чтобы в эрмитаж сходила, не удержалась она напоследок. Постойка. Он встал из-за стола, подошел к Лене и вдруг сорвал с ее головы бандану. Каштановые длинные волосы рассыпались по ее плечам. «Так-то лучше!» — удовлетворенно кивнул он. «А хочешь, я тебя нарисую?» «Не надо!» — в панике крикнула Лена и помчалась прочь, сообразив выскочить не в коридорчик, а в другую дверь. Надежда Николаевна изнывала в холле у расписания занятий. «Ну что?» Бросилась она навстречу Лене. — Ой, Надежда Николаевна, все плохо, все не так, — отвечала Лена на бегу. — Если я сейчас отсюда не уйду, у меня инфаркт хватит. Надежда разрешила Лене только дойти до скамеечки в скверике возле Академии художеств. — Сядь и расскажи толком, — приказала она. — Куда ты дела картину? — Я его видела, того милиционера, что к Денису приезжал, — Страшным шепотом сообщила Лена. «Тебе не привиделось?» Надежда в сомнении вскинула на нее глаза. «Откуда ему тут взяться?» «Точно он! Его ни с кем не спутаешь. Я как его увидала, так чуть со страху не померла». «Ну, допустим, ты не ошиблась», — протянула Надежда. «Мистики тут никакой нет». Просто работает милиция по этому делу. А по телевизору говорили, что в Эрмитаже в тот день была группа студентов из Академии. Их пускают в те залы, куда простым посетителям не пройти. Вот этот тип из милиции пришел в Академию спросить Может, кто из студентов что-то успел заметить? «Это я потом сообразила. А сначала испугалась ужасно», — призналась Лена. — Прихожу, ну, прихожу в класс. Только хотела картину в общую кучу подсунуть, а он тут как тут. Я тогда схватила картину и бежать по коридору. Дальше Угрюма заметила Надежда, чувствуя, что все пошло наперекосяк. — Там такая кладовочка, — продолжала Лена. — В углу видно чья-то мастерская. «Там никого не было. Дверь открыта. Я поставила картину на мольберт, чтобы ее сразу увидели, и сама спряталась за другой дверью». «Ну и что? Картину заметили?» «Заметили. Нашел ее профессор Аристархов». «Вот видишь?» — обрадовалась Надежда. «Все, как мы хотели». «Да...» — неуверенно протянула Лена. «Не совсем». Дело в том, что он просто взял картину с Мольберта и все Михаила какого-то кричал, чья мастерская. «Что? Так просто взял? И забрал?» «Да, свернул и положил в футляр, ничему не удивился». «Вот это да!» — поразилась Надежда. «Слушай, а какой он из себя, профессор этот? Солидный человек?» «Очень солидный», — подтвердила Лена. Немолодой, крупный, ходит так важно, а волосы белые-белые, седые. Нет, очень светлые. И брови... Да вон же он из Академии выходит!» Надежда резко повернулась и успела заметить, что из дверей Академии художеств выходит крупный вальяжный человек — в черном кашемировом пальто. Шапки на нем не было, и действительно обращали на себя внимание пышные, очень светлые волосы. Профессор Аристархов не оглядывался по сторонам и вообще вел себя совершенно спокойно, как будто и не нес в руке украденную картину, а в том, что картину у него надежда не сомневалась, профессор держал на виду небольшой футляр, похожий на тубус, как раз в нем спокойно уместился бы свернутый холст. «Сиди здесь!» — приказала Надежда и устремилась за профессором, стараясь не делать резких движений, чтобы не обращать на себя внимания. Однако далеко идти ей не пришлось. Профессор завернул за угол и остановился перед черной машиной, джипом. Выскочил шофер и открыл дверцу. Аристархов сел и что-то повелительно сказал шоферу. И пока тот не тронулся с места, Надежда успела заметить, что Аристархов держит у щеки мобильный телефон. В задумчивости Надежда медленно побрела обратно к Лене на скамеечку. «Ну что?» — встретила ее Лена вопросом. «Вы что-нибудь понимаете?» «Абсолютно ничего». — честно ответила Надежда. — Спокойно поехал человек по своим делам, как будто ничего не случилось. В каком-то чулане находит краденую картину, о которой трубят на всех углах, забирает ее и уезжает. — А может, он повез ее в милицию или в Эрмитаж? — предположила Лена. — Этого быть не может, — подумав, ответила Надежда. — Сама посуди. Вот приезжает он в милицию и говорит, что нашел картину в академии. Да кто же ему поверит? Он ведь должен был свидетелей найти, которые видели, что он картину нашел. А он схватил ее втихую и удрал. А может, он ее решил украсть? Вряд ли. Это уже совсем дураком надо быть, вздохнула Надежда. Да и кому она нужна? Ведь не продашь же, никто не купит. Повтори еще раз, что он делал в мастерской. — Да ничего. Позвал какого-то Михаила, потом, не мешкая, взял картину и ушел. — Знаешь что? — степенулась Надежда. — Пойду-ка я туда, погляжу на этого Михаила. Может, и узнаю что-нибудь. — Я в академию больше не пойду, — отрезала Лена. И так страху натерпелась. — Жди здесь, я скоро. На ходу пообещала надежда.